«Наше время. Я...» «Ой, надо же, какой она...» «Да нет, конечно, я совершила нырок, или лучше заплыв в омут под названием «Время», как глубоко занырнула. Интересно, сколько же времени я провела там, в Париже, сто лет назад, а может быть, и еще в каком-то крупном европейском городе? Мне показалось долго Несколько месяцев или даже лет, и я даже успела повидаться там с той девочкой-подростком. А может быть, с ней? Но нет, то была, скорее всего, моя бабушка. Бывает же такое, собственными глазами увидеть свою бабушку девочкой. А что же со временем? Оказалось, что прошло. Я взглянула на циферблат наручных часов и просто глазам не поверила. Всего-то минут тридцать, ну, от силы сорок... Да, несомненно, я столкнулась с действием закона больших и малых объемов, запущенного в разных пространственно-временных реальностях. Ну да, конечно. Ведь каждый человек помнит, как медленно тянулось время в детстве. Тогда казалось, что учебный год в школе не кончится никогда. Время не то, чтобы останавливалось, оно просто засыпало сладким сном. А что такое год для взрослого человека? Он пролетает молниеносно. Еще бы, только поспевай за ним. «Дни вон как выстреливают, один за другим, один за другим, прямо пулеметной очередью. А вот там... Но ведь там все по-другому...» «Ну хорошо, — возразила я себе, — но почему же тогда время течет по-разному в различных временных эпохах для взрослого человека? Опять все просто, — размышляла я. Ведь двадцатый век, в который я попала, только тогда начинался, я застала его детские годы». Вот время и скользило медленно, размеренно, не спеша, оно набирало скорость, а в конце столетия оно уже летит стремительно, ведь век стареет, и жизнь его идет к концу. Нет, все равно такое объяснение вряд ли годится. Мы-то ведь тоже живем в начале двадцать первого столетия, и потом все же... Как-то по-разному течет время, когда оно почему-то вдруг искажается, ломается, когда пресекается нормальное течение времени, и каким-то необъяснимым кратчайшим путем соединяются разные реальности. Наверное, они не вполне безопасны, такие перемещения. Так вот затянет в воронку, в черную дыру, в пространственно-временной туннель Эйнштейна и не вернешься еще, пожалуй. Вероятно, мое эмоциональное восприятие действительности фатально разошлось с реальностью. Вот и возникли неумолимые ножницы времени. Гигантские часы с огромным циферблатом, часы под названием «Время» вдруг начали жить своей жизнью. Отдельные от меня, от нее. Наверное, я каким-то образом настроилась на иную частоту маятника жизни. Такой вот получился пространственно-временной континуум. Время провалилось, исчезло, стало никаким. Вот только зачем тогда этим часам нужны стрелки? Но как же это все-таки увлекательно, путешествовать во времени через хронологический коридор? Тогда, сто лет назад, чувство грандиозности, величия овладело значительным количеством людей на земном шаре, и произошло это очень быстро, почти внезапно. Где? Как потерялось достоинство старого мира? Человек разменял свое достоинство на грандиозность и атеизм, на свободу и равенство любой ценой, на вседозволенность, неуважение к жизни человека, а на сдачу получил мелкое честолюбие, расплескал достоинство и самоуважение на пути к величию, разлил его так, что осталось лишь на самом донышке. Разве соберешь теперь? Разум и прогресс в начале XX века, но ну, ничего себе!» Самонадеянный оптимизм, вера в вечный мир затягивали Европу в бесконечные кризисы, неуклонно толкали ее в кровавую воронку войны. Человечество, как гадаринские свиньи, шагало прямо к пропасти и ничего не замечало. Ничего себе! Обезумевший, потерявший себя где-то на крутых горках XX -го века разум прятался от самого себя — от прогресса, от непроявленной реальности, и играл с ними то ли в жмурки, то ли в салочки. Рухнула и разбилась в идея божественного происхождения власти, и люди перестали уважать сначала монархов, затем вообще всякую власть, а часто самих себя. Человек с улицы бросил вызов аристократии. Массовый век вызвал на бои без правил старую элиту, прицелился не в бровь, а прямо в глаз элите вообще, А в России власть слабела с каждым месяцем, днем, часом. Власть, словно снулая рыба, судорожно зевала, таращила свои полумертвые, уже подернутые мутной белесой, застывающей прямо на глазах пленкой, глаза, а потом она умерла. Но и повсюду в Европе уходили в прошлое индивидуализм, Глубая кровь, хорошее происхождение, образованность, достоинство и нравственность, да и теория Дарвина в ее примитивном изложении а Томас Хаксли оказалась как нельзя кстати. Затем человечество рухнуло в пропасть Великой войны. А после мировой войны разные страны пошли разными путями, стали расходиться вместо того, чтобы сблизиться. Свобода — это старая как мир мечта, этот старый кумир, напяливший на себя новые, почти неузнаваемые шутовские одежды. Свобода захлестнула мир огромной мутной волной. Кто-то сумел выплыть, не захлебнувшись в отвратительные горько-соленые жижи. Судьба других была определена как минимум на столетия. Ух, какой шторм свободы поднялся тогда в нашей стране. Как захлестнули ее, как затопили волны этой неуправляемой свободы. Какой узнаваемый облик приобрела эта свобода, какой шутовской колпак нацепила она себе на голову. «Даешь свободу, Гопникам захотелось свободы, Что заставляло этих людей терять человеческий облик? Вылезла из щелей дыр, показала острые клыки, социальная зависть, а время стало мстить за себя. Оно завязалось в тугой узел, разорвалось, извернулась сотнями мерзких ядовитых гадов и... а вы хотели сильной власти?» «Так она придет очень скоро. Пройдет всего несколько лет, и вы получите сильную власть. Ах, вы хотели свободу-анархию, так получайте произвол и диктатуру». Советская страна устремилась на покорение пространства, а заодно и времени растаптывая свободу и достоинство простого человека. Но по плечу ли покорить пространство и время обычному смертному, даже если он вождь всех времен и народов? За величие диктаторов XX века, за близость коммунистического завтра придется расплачиваться в течение столетий и не только России. И вдруг как-то неприятно замелькало перед глазами. Замаячило где-то далеко на заднем плане зловещее сооружение гильотины. Показались где-то в отдалении фригийские колпаки экзекуторов. Ой, ну в точности все так, как я рассказывала недавно студентам, и описывая якобинскую диктатуру, рисовала на доске красный фригийский колпак якобинца и косой острый нож этой убийственной конструкции. Вот, вот оно, прямо сейчас, всего через несколько секунд, неумолимый нож падет на безропотно склоненную голову и отсечет ее очередной жертве. Я отвернулась, изо всех сил зажмурилась. Нет уж, дудки, вот туда-то мне точно не нужно. Не дай бог попасть в эпоху террора. Неважно, какой чеканки, якобинской, сталинской, нацистской. В воздухе остро запахло опасностью, страхом. Да нет же, это ерунда. Какая опасность может угрожать в наше время? Эпоха диктатур давно прошла, они остались в двадцатом столетии, а история едва ли повторится, в точности воспроизведя старую модель власти, хотя... так ли? Ведь иногда эта затенется, выкидывает такие номера, что только диву даешься. И все-таки как страшно, как жутко попасть в непроявленную реальность пространственно-временной воронки».